теокрастоносец. Однажды осенью года от Рождества Христова 1996 в замок Линдевальд, что в Рейнской стране, пришёл бродячий монах. Волосы его были нечёсаны, танзура давно не брита, глаза горели нистовым огнём. Воины, слуги и сам барон собрались послушать, что монах расскажет о соседних краях. Но проповедник заговорил не о ближних землях, а о дальних, о пресветлом городе Иерусалиме, где неверные сарацины глумятся над памятью о муках Христовых истязают смиренных паломников и оскверняют гроб Господень. Однако недолго радоваться поганым, уж близок час возмездия. В клермоне собрались пастыри Христовой веры, и святейший папа Урбан призвал принцев, рыцарей и всех, кто печется о спасении души, нашить на одежду крест, взять оружие и отправляться в Палестину. Ибо, — сказал спаситель, — кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. И весь христианский мир повторил призыв, папы Урбана: Deus lo vult, сие угодно Господу. Как говорил бродячий проповедник, и многие мужчины замка Линдевальт захотели идти в Святую землю, биться за гроб Господень, в том числе те сыновья копейщика Арнульфа Дорна, которым к тому времени было больше 15 лет, а таковых у Арнульфа имелось семеро. Но старый Дорн нрав, которого был под стать прозвищу Дорн, по-немецки значит колючка. Четверых лучших сыновей оставил дома под страхом проклятия. Отпустил же только троих. Второго сына Петра, потому что крив на один глаз. Четвёртого сына Клауса, который отличался буйным нравом, и пятого сына Тео, поскольку тот поклялся на распятии, что всё равно убежит, не устрашившись отцовского проклятия. Трое братьев нашили на плечо красный крест, дали обет не возвращаться в родные края, пока над Иерусалимом не воссияет правда, и получили за это от священника отпущение грехов, а их отец от барона отсрочку выплаты долгов. Петр, Клаус и Тео отправились в путь пешком. Коней у них не было, и на троих имелся всего один набор оружия, который они честно разделили между собой. Старшему достался мятый отцовский шлем, среднему меч с деревянной рукояткой, а Тео, как самому младшему, всего лишь кинжал. Копья они вытесали себе сами. С собой и братья догнали войско графа Гуга Вермондуа, сына киевской принцессы Анны Ярославны. Он первым из принцев выступил в священный поход и были взяты простыми пехотинцами. Миновало три года войны. Марши, боев и лишений, причем огромная крестоносная армия, 12 тысяч пеших воинов и 12 сотен конных рыцарей достигла стен главного города земли — Иерусалима. Петер пал от турецкой стрелы в Анатолий. Клаус умер от жажды во время страшного броска через безводную фригийскую пустыню, зато Тео остался жив — И превратился из тонкокостного юноши в обожжённого солнцем воина, уверенно ступавшего по земле крепкими, кривоватыми ногами. Он давно покинул отряд через ещё осторожного графа Гугу и присоединился к храбрецам латарингского герцога Годфруа, под знаменем которого стяжал славу и богатство боевого коня, на которого садился только в день церковных праздников, до да хорошей доспехи. да мула с поклажей. За славный бой близ Дорилеи великий год Фруа пожаловал Тео в рыцаре и подарил золоченые шпоры, снятые с одного из павших. Теперь сын копейщика именовался Мессиром де Дорном и вел под своим синекрасным значком отряд из тридцати пяти лучников. Охваченная благочестивым нетерпением, Христоносное войско сразу же ринулось на штурм, но гарнизон арабского военначальника Ифтикара стоял крепко, и многие христиане в тот день сложили головы под непреступными стенами. Одни говорили, что нельзя было идти в священный бой 13-го числа, да ещё в понедельник, другие сетовали, что надо было построить осадные башни и запастись достаточным количеством лестниц. Почти достигнув цели, Армия оказалась на пороге гибели. Деревни вокруг были разорены, немногочисленные колодцы отравлены. Доспехи так раскалились под июньским солнцем, что кожа покрывалась волдырями. А из Египта на выручку осаждённым спешила огромная сарацинская армия. Горячий ветер из пустыни сыпал в глаза песок и пах смертью. Но Готфруа и прочие полководцы не пали духом, потому что вера их была велика. А сил отступать к морю всё равно уже не осталось. Крестоносцы построили три перекатных башни. Потом все принцы, рыцари и простые воины, обнажив головы и разувшись, с пением молитв обошли вокруг города. Сарацины смотрели с высоких стен на скопище воюющих оборванцев и покатывались со смеху. Штурм начался в ночь со среды на четверг. В трёх местах к стенам Под подзы деревянной башни и закипела битва. Осаждающие дрались весь день и половину ночи, но так и не сумели перекинуть на стену хотя бы один мостик. Ночью, незадолго до рассвета, рога затрубили отступление. Мусульмане торжествующе победу, но тоже выбившиеся из сил, потянулись на ночлег, оставив лишь дозорных. И тут Будь-то и не было целого дня изнурительных боев, крестоносцы разом повернули и одним махом вновь вскарабкались на башне. Тео и его лучникам было назначено сидеть на той из них, что штурмовала Иерусалим с севера. Много часов они стреляли по защитникам через бойницы. Но когда храбрый Литольд де Турне первым перескочил на крепостную стену, Тео, не совладав с жаром в крови, бросился за ним, и лучники хлынули за своим командиром, обгоняя неповоротливых латников. В грудь Стео, защищённую не железной кольчугой, а всего лишь кожаным панцирем, ударил камень из прощи. Рыцарь упал без чувств и не видел, как бежали, охвачены ужасом, защитники крепости. Должно быть, Господь пожалел родоначальников, он Дорнок Из-за ушиба Тео пролежал три дня и поэтому не участвовал в страшной резне, опозорившей христиан на весь восточный мир. Когда же Тео поднялся, герцог за храбрость дал ему награду. Право выбрать в вечное владение любой надел длиной и шириной в две тысячи локтей, если земля под стенами священного города, а если в отдалении, то длиной и шириной... Час скачки на свежем коне. Тео, конечно, захотел участок поближе к гробу Господню. Однако пока он оправлялся от раны, вся хорошая земля досталась другим, и ему пришлось довольствоваться голым трехглавым холмом, на который никто не позарился. Холм этот находился к северо-востоку от Храмовой горы, в двух полетах стрелы от городской стены. от чего-то пользовался у местных жителей дурной славой. Не раз и не два обошёл рыцарь де Дорн свою долю святой земли, прикидывая, может ли тут быть вода. Не похоже. Земля была сохшейся и растресканная, без единой травинки. Один из его лучников, Жан Наздря, обладал драгоценным талантом чуять под землёй воду. Этот дар не раз спасал товарищей от мучительной смерти в удзейских горах, на первый взгляд совершенно безводных, но на самом деле изрытых подземными источниками. Вот и теперь вся надежда была на Жана. Он долго ходил вокруг подножия и по склонам, держа в руках ветку терновника, который чуток на влагу. Сначала на зря лишь качал головой, Потом заметил, что лучник всё время возвращается к одному и тому же месту, самой высокой и самой лысой из трёх вершин, на которой даже колючки не росли. Может, там что-то есть, не знаю, неуверенно пробормотал Жан и пожал плечами, сам понимая, что на макушке холма воды взяться не откуда, делать нечего. Теу увелел рыть, и сам тоже взялся за кирку. Такое у него было правило: всегда делать то же, что делают его люди. Может из-за этого правила лучники и полезли за ним на Иерусалимскую стену, над которой витала смерть. Врылись на три локтя, на пять, на 10. Почва оставалась сухой, и те уже хотел под таким-нибудь предлогом отослать нас дрю подальше, чтобы товарищи из досады не переломали ему кости. Но тут из земли показался кусок дерева, очень старый, и до того задубевший, что заступ Не оставил на нем даже вмятины. Откуда бы здесь взяться дереву? Стали рыть дальше. Деревяшки попадались еще. И такие же крепкие. А воды все не было. Де Дорн в очередной раз ударил киркой по глине. И ему показалось, что из-под ног брызнули искры, будто из-под кузнечного молота на наковальне. Рыцарь наклонился, разгреб рукой пыль и увидел что-то маленькое, круглое, переливавшиеся всеми цветами радуги. Вес в 64 карата. Что же это было? Нетерпеливо воскликнул ластик, потому что профессор замолчал. Райское яблоко. Из тех, из которых бабушка варит варенье? Недоверчиво спросил шестиклассник. У бабушки на даче райских яблок было полным-полно. По виду и вкус они совсем как настоящие, только маленькие, будто игрушечные. Да. Находка рыцаря Де Дорна выглядела именно так. И по форме, и по размеру. Золотисто-розовый шарик размером с крупное райское яблочко. Ван Дорн показал величину большим и указательным пальцами. Очень твердый, холодный и нестерпимо сверкающий на солнце. «Алмаз, да?» — догадался Ластик. Во всяком случае, так решил Тео. Он отнёс драгоценный камень купцам, которые скупали у крестоносцев добычу, и купцы подтвердили: это очень большой алмаз, необычной радужной окраски, весом 64 карата. Карат арабское название семени рожкового дерева. Современные ювелиры называют эту единицу измерения равной 1/5 грамма. Каратом Левантийский торговец предложил рыцарю тысячу золотых, а генуэзец – десять тысяч. Но Тео не продал яблоко торговцам, а отдал рыцарю Аршамбо де Сент-Эньяну, одному из будущих основателей могущественного ордена тамплиеров. Взамен наш преступный предок получил сто кусков драгоценнейшего индийского шелка и, вернувшись на родину, построил на вырученные за шёлк деньги замок Теуфельс, родовое гнездо Дорнов. Но почему вы называете Теу преступным? Потому что он отрыл райское яблоко. Трагическим голосом произнёс специалист по неизученным наукой явлениям и содрогнулся. Это действительно было райское яблоко, то самое, о котором говорится в Библии. У вас в школе, наверное, преподают закон Божий, или как это в нынешней России называется? Помните, как сказано в священном писании: "Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог: не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть". Современные умники любят порассуждать о том, что библейский запретный плод это иносказание, символ соблазн и опасного любопытства. Но это действительно был плод, и все зло счастье человечества начались, когда Адам и Ева его сорвали. А что в нём такого опасного в этом яблоке? Профессор кинул на ластика взгляд полный сомнения, словно не был уверен, сможет ли тот понять. Известно ли вам, мой дорогой родственник, что добра и зла в мире поровну, грамм в грамм. Именно поэтому мир всё время балансирует между двумя этими энергетическими полюсами, качаясь то в одну, то в другую сторону. Когда баланс скринится в сторону зла, происходят страшные войны, эпидемии, природные катастрофы. Но если вы смотрите телевизионные новости, то не могли не заметить, что несчастье на свете происходит гораздо чаще, чем светлые и радостные события. Знаете почему? Когда слушатель помотал головой, мистер Ван Дорн, понизив голос, сообщил, потому что с некоторых пор зла на земле стало на малюсенький кусочек больше. Собственно, даже известно, насколько именно. На 64 карата. Власти кахнул. Так запретный плод — это... квинтэссенция зла. Невероятно концентрированный заряд злой, разрушительной энергии. Пока он находился под надёжным присмотром в райском саду, вселенная благоденствовала. Когда же райское яблоко вырвалось на свободу и покатилось по свету, началась история человечества, которая по большей части состоит из злодейств и преступлений. 2000 лет назад царной великой Невозвратной жертвы запретный плод был укращён и зарыт в земле на некоем лысом холме, что находился за северо-восточной стеной города Иерусалима. Сверху разрушительное яблоко было запечатано обломками окровавленного креста. Вы понимаете, мой юный друг, о чём я говорю? Дождавшись кевка, профессор неожиданно спросил: "Проходите ли вы в школе историю древнего мира и средних веков?" "Да." Древняя была в прошлом году Сидевиковой в этом. Хорошо ли вы успеваете по этому предмету? Первый в классе похвастался Ластик. История в самом деле давалась ему куда лучше, чем точные науки. Тогда вы наверняка обратили внимание вот на какое странное обстоятельство. Начиная с первых веков христианской веры, история вдруг словно нас удивляет. Перестаёт быть интересной. Ну скажите, какие исторические события первого тысячелетия вы помните? Подумав, Ластик сказал: "Ну, падение Римской империи, Византия. Ах да, ещё арабы и их новая религия ислам. Больше припомнить ничего не смог, даже стыдно стало. Маловато катастроф, не правда ли? А распространение ислама, христианства и буддизма, трёх великих милосердных религий, безусловно, Стало для человечества благом. На изучение этой тысячелетней, почти бессобытийной эпохи в школе уходит всего один, максимум два урока. Так называемые исторические события – это всегда хроника потрясений и счастьей, а в первом тысячелетии несчастья вдруг стало существенно меньше. Они, конечно, не исчезли вовсе, но впервые с начала времен добро и зло схватились на равных, и зло стало отступать. Потому что в честной борьбе добро обычно оказывается сильнее. И так продолжалось до тех пор, пока наш с вами предок не стал ковырять своей киркой верхушку лысого холма за северо-восточной стеной Иерусалима. С тех пор вот уже 1000 лет мы люди опять мучим и убиваем друг друга. И, похоже, не успокоимся, пока совсем себя не уничтожим. Профессор замолчал, повздыхал. Потом внезапно тряхнул головой и схватил Ластика за руку. Кто во всем этом виноват? Наш предок, первый из фон Дорнов. Значит, нам, потомкам проклятого Тео, и надлежит исправить его чудовищный проступок, так или нет? Миссия Дорнов. Так, конечно, так, горячо согласился Ластик. Но что мы можем сделать? Как что? Удивился мистер Ван Дорн. Найти райское яблоко и остановить его. Конечно, сделать это очень непросто. След камня давным-давно затерялся. Сто с лишним лет он принадлежал ордену рыцарей-тамплиеров. Потом яблоко покатилось по всему миру, подгоняемое людской алчностью. Время от времени оно выныривало на поверхность. Каждое документально зарегистрированное его появление напрямую связано с какой-нибудь бедой. Известно, что алмаз похожие на райское яблоко. Видели осенью 1347 года в лаборатории алхимика Ансельма Дженовезе. А вскоре в Генуе началась великая чума, распространившаяся на всю Европу и истребившая треть её населения. 20 августа 1572 года шевалье де Телиньи заказал придворному ювелиру метру Лекрузье огранить Большой круглый алмаз радужной расцветки. А через день в Париже произошла чудовищная резня, вошедшая в историю под названием «Варфоломеевской ночи». Видели райское яблоко и накануне ужасного лондонского пожара 1666 года. Фаворитка короля, леди Каслмейн, присмотрела в лавке ломбардца Сангвенетти редкостной красоты алмаз и попросила сделать из него две полукруглые подвески. Где камень сегодня, я не знаю. Скорее всего, хранится в сейфе у какого-нибудь миллиардера, который добыл сокровища незаконно и потому не смеет никому его демонстрировать. Во всяком случае, вот его дожили более полувека, как я не встречал о нём никаких упоминаний. И всё же мы обязаны его отыскать. Именно этой задаче я посвятил всю свою жизнь. Историческая миссия Дорнов: поиск райского яблока. Глаза профессора засверкали. пальцы, что было силы сжали плечо ластика, но тот, охваченный волнением, не почувствовал боли. Я готов вам помогать, но я не понимаю, зачем вам нужен именно я. Ведь я всего лишь мальчик. Я ещё маленький. В том-то и дело, что маленький, вскричал учёный. Мне нужен маленький Дорн. Почему именно Дорн? Я вам уже объяснил. А почему маленький? Растолкую чуть позже. Сначала вы должны понять, почему из всех маленьких Дорнов я остановил свой выбор именно на вас. До да будет вам известно, что на сегодняшний день в мире существует 52 прямых потомка Тео Кристаноса в возрасте от 8 до 12 лет. Почему от 8? Потому что дети моложе 8 лет ещё не смыслёныши. За исключением вундеркиндов, а вундеркиндов среди ныне здравствующих Дорнов мною, к сожалению, не обнаружено. Понятно? А почему только до 12? Потому что потом дети вырастают и становятся слишком крупными. Правда, в Мексике живёт один карлик, Пабло де Дорн. Он мог бы подайти. Если б меньше любил текилу. О, я очень долго не мог найти правильного Дорна. Уже думал усыновить кого-нибудь подходящего и дать ему свою фамилию. Это теоретически возможно, но рискованно. Настоящие Дорны Во всяком случае, многие из них отличаются наследственной удачливостью, а без неё в нашем деле никак не обойтись. Установлённым это полезное качество, к сожалению, передаётся не сразу. Во всяком случае, не в первом поколении. И потом тут ведь ещё важно, где именно обитает мальчик. Желательно, чтобы он жил недалеко от дыры. От чего? Поразил соластик. Но Вандорн пропустил вопрос мимо ушей, так был увлечён собственным рассказом. Я очень рассчитывал на вашего американского семиюродного брата Берни. Он отлично подошёл бы для Бруклинского кладбища. Там неплохой выход в январе 1861 года. Видите ли, 3 апреля того же года в Нью-Йорке на аукционе был выставлен на продажу алмаз, очень похожий на наш. Однако оказалось, что Берни ест слишком много попкорна и ни за что не пролезет в щель. До экзаменовки даже не дошло. «Ваш итальянский пятиюродный брат мог бы сгодиться для Генуи 1347 года. Он благополучно прошел первый экзамен, но связался на втором. Оказался тугодумен, что с дурными вообще-то бывает редко. Потом я занялся южноафриканскими десятиюродным. Он мулат и мог бы пригодиться для острова Барбадос, где яблоко мелькнуло в 1702 году. Увы, провалился на четвертом испытании». Вы же сдали все четыре экзамена с самым блестящим образом. А? Поразился Ластик, забыв о том, что говорить взрослым а очень невежливо. Какие четыре экзамена? Когда? Я должен был убедиться, что вы, во-первых, смелы, во-вторых, находчивы, в-третьих, великодушны и в-четвёртых, удачливы. Без четырёх этих качеств лучше и не пытаться искать яблоко. Неужели бы не заметили, что сегодня утром с вами всё время происходили странные вещи? Заметил. Вы не побоялись войти в тёмный подвал, откуда вас звал непонятный, жуткий голос? Это значит, что любознательность вас сильнее страха. А что это был за голос? А ерунда. махнул рукой Вандорн. Спрятанный магнитофон. с дистанционным управлением. Итак, я установил, что вы смелы. Но, может быть, это от недостатка фантазии и неразвитости ума? Знаете, самые отчаянные крыблицы это, как правило, люди лишённые воображения. Но вы вдвоём что-то придумали, как обмануть свирепого пса. Это испытание устроить было ещё проще. Я заплатил немного денег хозяину собаки, чтобы он на 10 минут привязал её в подворотне. И Вам Жамиху подговорили тоже вы, разумеется, это был экзамен на милосердие, очень важный. Без благородства, смелости и острый ум превращаются в величину отрицательную. Но у вас, слава богу, оказалось доброе сердце, а самым трудным испытанием было последнее на везучесть. Вы выдержали его триумфально. Значит, экзаменов было 4. А как же моё отражение в стене? Вспомнил ластик самое первое. из утренних происшествий. Какое ещё отражение? Профессор пожал плечами. Про это я ничего не знаю. Но то, что по удачливости вы можете потегаться со своим прадедом Эрастом Петровичем, сомнений не вызывает. И так посмотреть. Унылов вздохнул ластик, вспомнив о скандале в лицее. Он так увлёкся беседой, что совсем забыл о своём несчастье. Меня из-за ваших экзаменов из школы выгоняют. и, может, даже с волчьим билетом. Но мистер Ван Дорн про ластикого горя и слушать не стал. В ваших руках судьба мира, а вы говорите о каких-то мелочах. Я понял, что вы и есть тот самый Дорн, когда узнал, в каком доме вы живете». Как мне хотелось, чтобы вы выдержали испытания, и вы их выдержали. Маленький Дорн, живущий рядом с ходом, это феноменальное совпадение. То есть, конечно, ничего страшного не было бы, если бы вы жили и в другом районе, но я верю в великий смысл совпадений. Так называемые случайности никогда не бывают случайными. Высказав эту замысловатую мысль, ученый сделал драматическую паузу. Помолчав с полминуты, подмигнул и вкратчиво прошептал. «Знаете ли вы, что из подвала дома номер один по улице Солянка, то есть вашего дома, есть превосходная дыра, ведущая именно туда, куда нужно?» Уже во второй раз Ван Дорн заговорил о какой-то непонятной дыре. «Да что за дыра-то?» — во второй раз спросил Ластик. Хроногол или хронодыра, мой юный друг. Это такой лаз, по которому можно попасть в другое время.